С кем поговорить в первую очередь, — хрипло сказал Анатолий, овладев собой. Может быть, начнем с девчат? Конечно, Майя Пеглеванова и Саша Бондарева. И, конечно, Лилия Иванихина. А за Лилией пойдет и Тоня. Думаю, еще Лина Самошина, Нина Герасимова, — перечисляла Уля. А это наша активистка, ну как ее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 Я бы ей не доверилась. «Отставить, присмотримся», — сказал Анатолий. «Скорее уж, Нина Минаева», — сказала Уля. «Светленькая, робкая такая». «Ты не думай, она не робкая, она застенчивая, а она очень твердых убеждений». «А Шура Дубровина?» «О ней мы у Майи спросим», — улыбнулась Уля.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 Кроме того, я думаю, Боря Главан. Знаешь, молдаванин, что эвакуировался из Бессарабии. Так они перебирали своих подруг и товарищей. Месяц, уже пошедший на убыль, но все еще большой, красным заревом стоял за деревьями, густые резкие тени легли вдоль сада, тревожная таинственность была разлита во всей природе. Какое счастье, что и ваше,